387. Август 5. Явление тонкого и огненного миров беспрерывно происходит и в плотном мире, но их надо уметь усмотреть. Рост растений — из зерна явление огненного порядка. Каждое движение физического тела связано с тонкими процессами огнем. Человек постоянно мыслит. А что такое мысль? Так живут люди во всех трех мирах и соприкасаются со всеми, только осознание этого отсутствует. При некоторой внимательности многое будет замечаться. Ничего сверхъестественного нет. Все естественно и просто, и доступно устремленному наблюдению. настроение человеческие, эмоции, чувства, явления корнями своими, уходящие в тонкие сферы и выше, Человек яро зависит от пространственных токов, то есть тонких энергий, невидимых глазом. Живет человек во всех трех мирах и может легко приступить к изучению их связи друг с другом и осознанию трех.